После отъезда Сатору я в основном сидел в его комнате, не считая вылазок на кухню, поесть или в туалет, сделать свои дела. Всякий раз, когда открывалась входная дверь, я прометь улетел в прихожую. Но, вы, это всегда была Норика. Тогда я плелся обратно к себе, в комнату Сатору, свесил хвост. Мне нисколько не было стыдно, пусть висит, раз я не вижу Сатору. Это нормально, ведь я тоскую. Норика время от времени пыталась выманить меня на прогулку. Видимо, об этом её попросил Сатору. Но без Сатору я не видел особого смысла морозить лапы, таскаясь по засыпанному белым-прибелым-холодным снегам городу. Всё-таки до Сатору не доходит простая истина. Он совершенно не понимает, насколько он важен для меня. Каждый день я сидел у окна. Бесконечная дорога за окном водила вдаль. Туда, где лежал в своей палате Сатору. «Эй, Сатору, как ты там? Сегодня у нас ужасная бьюга». Всё за окном заволокло белой пеленой. Не видно даже уличных фонарей. Сатору, а у тебя там тоже такое творится? А сегодня солнечно. Небо высокое, не облачко. Но от этой прозрачной синевы так и веет тоже Сегодня нахохлившиеся воробьи, облепившие провода, совсем раздулись. Стали, похожи на круглые шарики. Снега нет, облака какие-то прозрачные. Похоже, на улице лютый мороз. По дороге проехала красная машина. Она такого же цвета, как те ягоды в горах. Ну, помнишь, рябина? Ты мне показывал. Хотя у рябины другой оттенок, такой глубины, что дух захватывает. У людей хорошо получаются цвета, но всё же они не могут передать природную силу красок. Однажды в комнату вошла Норика. «Нана, поедем проедать Сатору?» «Что ты сказала? Повтори ещё раз!» «Сатору очень плохо без тебя. Вот я и пошла, попросила». Доктор сказал, что тебе нельзя в палату. «Но вы можете увидеться, когда Сатору будет гулять в саду». «Браво, Норика! Я буквально запрыгнул в переноску, которую приготовила Норика. Мы подъехали к клинике на нашем серебристом фургоне. Норика постоянно ездила на нём с тех пор, как Сатору лёг в клинику. А вот я не видел машину с того самого последнего путешествия. Мы ехали минут двадцать. Выходит, Сатору был так близко от меня? Если бы я ехал с Сатору, я бы мигом открыл дверцу переноски и выбрался наружу. Но я был с Норика, поэтому сидел смирно, как благоразумный кот. Норика не привыкла смотреть на мир глазами котов и поставила переноску на пол у заднего сиденья. Поэтому мне было видно в полумраке лишь обивка машины. Сиди тихо и жди, а я пойду поищу Сатору. Норика вышла из машины. Разумеется, я сидел и ждал, как боговоспитанный кот. Веди себя хорошо, но ты же разумный кот. На прощание Сатору несколько раз повторил мне это. Ну разумеется, я могу быть разумным, послушным котом потому что я очень умный кот и хорошо понимаю, как надо вести себя в нужный момент». Наконец Норика вернулась и вытащила переноску из машины. Клиника была тихой обителью, расположенной в спокойном жилом квартале. За парковкой виднелась заснеженная пустошь. На ветвях деревьев и на скамейках лежали пушистые шапки снега. Мне представились спящие под снегом травы и цветы. На пристроенной к зданию крытой террасе стояли стулья и столы. Наверное, здесь пациенты дышат воздухом в ненастные дни. И вдруг, на террасе, в инвалидном кресле, я увидел Сатору. Я едва сдержался, чтобы не вышибить дверцу и не прыгнуть к нему. Но переноска была в руках у Норика, и я дождался, пока она сама выпустит меня. На она. Несмотря на то, что на Сатору был дутый пуховик, я заметил, что он стал ещё худее и бледнее со дня расставания. И вдруг, на этом метве на бледном лице появился лёгкий румянец. Я не настолько самонадеян, чтобы утверждать, что это из-за меня, к бледным щекам Сатору. Прилила горячая алая кровь. Но... А что скажете вы? Как славно, что ты здесь. Сатору привстал с кресла. Было видно, что ему, как и мне, невыносимо разделявшее нас расстояние. Как мне хотелось вышибить дверцу и прыгнуть к нему. Однако Норика пока не знает, на что я способен. Поэтому терпение, терпение. Наконец Норика доплевать до Сатору. Одним скачком я вылетел из открывшейся дверцы и прыгнул на колени к Сатору. Сатору молча стиснул у меня лежал к себе. Я морчал и морчал, и терся лбу моего грудь, пока не осип. Мы разрывно связаны друг с другом. Как мы можем жить врозь? Нет, как вы вообще себе это представляете? Я был готов вечно лежать в его объятиях, но скоро пронизывающий до костей холод дала себе знать. А для Сатору, в его состоянии, это было губительно. «Сатору!» – смущенно окрикнула его Норика. Сатору понял, что она хотела сказать, но не мог оторваться от меня. Я поставил наше фото рядом с кроватью. Знаю, Норика мне говорила. Поэтому мне не так одиноко. Вранье, Настолько очевидная ложь, что Эмма... В японской мифологии бог-властитель и судья мёртвых, который правит подземным адом, Дзигоку. То же, что яма в общебуддийской мифологии. Властелин ада, вырывающий языки у лжецов, даже не потрудился бы сделать это. Он бы просто расхохотался. Будь здоров, Нана. Сатору ещё раз так сильно стиснул меня, что у меня чуть кишки не вылезли, и, наконец, разжал руки. Под надзором нолика я забрался в переноску. Хороший кот. Подожди меня, я только отнесу на машину и вернусь. Нолика отнесла переноску к машине и поставила её на заднее сиденье. а сама вернулась к Сатору. Вот он, долгожданный момент. Лапой я открыл задвижку дверцы и вжался в переднее сиденье машины в ожидании Норика. Она появилась где-то через час. В воздухе кружились мелкие, как пыль снежинки. И Норико обрела, зябко вздернул плечи. Передняя дверь с лязганием отворилась. «Вперёд!» Я высказнул из-под сиденья и метнулся прочь от машины. «Нана, куда?» Норика попыталась схватить меня, но когда дело доходит до погони, двоногим с нами даже не стоит тягаться. Легко овернувшись от Норика, я выскочил на парковку. «Куда? Нельзя! Вернись сейчас же! Иди сюда!» Голос Норика сорвался на виск. «Прости, Норика, я не буду слушать тебя, потому что я мудрый кот, который знает, что и когда ему делать». На разок я всё же остановился и оглянулся на неё, гордо задрал хвост. «Пока, Норика, бай-бай!» Мелкнул ей на прощение, я помчался, уже не оглядываясь, вперёд, в заснеженную даль. Но ну, так вот, даже для такого крутого и гордого бродяги, как я, зимы на Хоккайдо чересчур жестокие. Снег, который сыплется с неба в Токио, не достоин называться... Таким же словом, что и снег, который несут здешние метели. Он сыпется так, что ты не видишь ровно ничего перед собственным носом. Вот когда мне пригодился опыт наших здешних прогулок с Сатору. Местные коты, с которыми мне довелось познакомиться, были непревзойденными виртуозами по поиску разных щелей и укрытий, где можно пересидеть холода. Несколько героических котов умудрялись выживать в окрестностях больницы. Но поскольку я всегда был готов вернуться к вольному образу жизни, то быстро приспособился и начал преодолевать Жизненные тяготы. О чем я собственно хуже? Не удаляясь по возможности от больницы, я нашел несколько удобных местечек, где можно было перетерпеть морозы. Больничное здание оказалось довольно большим, и там обнаружилось уйма уютных щелей и дыр, куда без проблем может пролезть кот. Например, в гараже или стенах складских помещений, под полом жилых домах, а также подвалы под бойлерными тоже оказались замечательными убежищами. Иногда меня опережали другие коты, занимая укрытие, которое я бы наметил до себя. Но, вероятно, здешний суровый климат способствует формированию чувства товарищества. Поэтому, по большей части, мы не дрались, а мир делили кровь. Говорят, что жители Хоккайда очень добры. А Норика как-то рассказывала Сатору, что здесь в порядке вещей пускать к себе в дом подлупивших гуляк или заплатавших путников на ночлег. Ведь иначе бедняги замёрзнут до смерти. И это совсем не шутка. Видимо, тот же принцип справедлив и для здешнего кошачьего мира. Местные коты также показали мне места, где можно разжиться жертвой. Например, есть дома и всякие ресторанчики, где котам регулярно выносят вкуснейшие объедки. А также парки, где совершающие променад кошатницы всегда готовы покормить нас. Около больницы было несколько супермаркетов, так что я пускал в ход свое природное очарование и взимал дань разными вкусняшками. Ну и само собой, я охотился. Распушившиеся от мороза мелкие птички и мыши утратили прыть и становились легкой добычей. Местные коты считали меня несколько чокнутым. Ну где это видано променять домашнюю жизнь, когда тебя кормят и холят, на бродячее существование? Зачем тебе это? Часто спрашивали они. Отказаться от такой лафы. И точно чокнутый, думали они. Но есть вещи поважнее, чем сытая жизнь в тепле. Снегопад прекратился. До вечера еще далеко я покрался через больничные ворота к складскому зданию и затаился за ним. Оттуда был хороший обзор больницы. И... ура! Вот оно. Всё, как я и задумал. Из дверей больничного корпуса выезжал на инвалидной коляске Сатору. Он улыбнулся мне сквозь слёзы. «Но хватит. Давай-ка, возвращайся домой», — сказал он. «А ты знаешь, что я сделаю с тобой? Если ты попытаешься изловить меня, а? Я исполосую все твои физиономию в мелкую клеточку!» Сатору понял, что я настороже, и улыбнулся. «Ладно, ладно». Видимо, после того, как я сбежал от Толика, они запаниковали. У Сатору от волнения, говорят, поднялась температура. Норика искала меня на улицах целыми днями. Но я не такой дурак, чтобы даться в руки этой неумехи. Прошло несколько дней, и снова я пришёл и появился на террасе прямо перед Сатору, уныло сидящим в своём кресле. Боги, как он удивился. У него просто челюсть отвисла, и он стал похож на Дональда Дака. Ну, что, говорил же тебе, что буду рядом с тобой до последней минуты. Сатору попытался схватить меня, сидя в кресле. «Нет, это у тебя не пройдёт». Я затрепыхался, как только что пойманная рыбина, и выскользнул из рук Сатору. Потом отошёл на безопасное расстояние и посмотрел оттуда на Сатору. Лицо у него было, как у маленького мальчика, который вот-вот расплачется. «Нана, ты дурак!» Простанал Сатору с перекошенным лицом. «Ничего себе поприветствовал! Сатору, я твой кот, твой единственный кот, а ты мой единственный друг. Я храню свою честь и никогда не брошу друга. Если мне приходится быть бродячим котом, Во имя того, чтобы остаться с единственным другом до последней его минуты. Значит, так надо. Меня это нисколечко не смущает. Когда Норика узнала новости от Сатору, она долго возмущенно фыркала. А потом привезла при огромную клетку. Даже не представляю, где она её достала. Что-то типа капканы. В такие клетки заманивают зверей. Она поставила этот капкан в гараже и уехала. Можно подумать, что я совсем идиот, чтобы попасться в такое устройство. С этого момента больничный персонал тоже превратился в моих врагов. Вероятно, их попросили Сатору и Норико. Они на все лады звали меня сладкими голосами, пытаясь приманить. Но поскольку я появлялся на террасе только когда вывозили Сатору, а потом исчезал, до всех, наконец, похоже, дошло, зачем я здесь. Норико увезла свою чудовищную клетку обратно. Персонал перестал подзывать меня сладкими голосами. И вообще, все перестали обращать внимание на бродячего кота. Так я стал приходящим котом Сатору. Когда не было снегопада, Сатору вывозили на террасу. Совсем ненадолго. И эти считанные драгоценные минуты мы проводили вместе. Я хрустил сухим кормом и ел куриную грудку, которую он припасал для меня. Потом сворачивался на коленях у Сатору каватчиком. Он чесал мне за ушками и под подбородком. А я мурлыкал. Всё было так, как тогда, когда мы впервые встретились с ним. А знаешь, Сатору, ты мне понравился ещё до того, как я стал твоим котом. Я счастлив, что встретил тебя. А сейчас... Я люблю тебя еще больше. Я получил от тебя имя Нана. Ты подарил мне пять лет жизни с тобой. И я люблю тебя в сотне, в тысячи раз сильнее, чем прежде. Я так счастлив, что теперь могу свободно приходить к тебе. Господин Мияваки, окликнула Сатору медсестра. Она была примерно одного возраста с Норика, только намного плотнее. Извините, я скоро. Сатору крепко прижал меня к груди. Он делал так всегда, когда мы расставались. Сегодня, похоже, в последний раз. Это ощущение передалось мне через его руки. «До свидания. Бай-бай. До завтра. Обязательно увидимся здесь же». Я обрезал руки Сатору, вылезал каждый палец, каждый суставчик и спрыгнул с его колен. Кстати, с тех пор, как я стал приходящим котом, мои кошачьи товарищи тоже не остались в накладе. Персонал больницы, да и посетители тоже украдкой оставляли на территории больницы гостинцы для меня. Каждый думал, что он один такой щедрый. И в итоге еды набиралось «Ешь не хочу». Сам я столько сесть не мог, так что теперь имел возможность отплатить добром тем котам, что поддержали меня в самом начале. Мело несколько дней кряду. Наконец всё утихло, и я пробрался к складу, откуда был хорошо виден главный вход в больницу. Денёк выдался погожий, в первый раз за всё это время, но Сатору на террасе не появлялся. Солнце уже начинало садиться, когда подъехало в серебристом фургончике Норика. Она была страшно бледна. Я подбежал к ней, но она бросила мне «Прости на она», Тебе придётся подождать, торопливо ворчал дверь. За время метели самочувствие Сатору резко ухудшилось. Ну а у Норика состояние было такое, будто в желудке лежит тяжёлый свинцовый шарик. Мило несколько дней, и теперь, когда метель утихла, везде выросли огромные сугробы. Сатору не приходил в сознание. На рассвете Норика поехала домой, прибрал разбросанные беспорядки вещи и попробовала поспать, прилегла на разложенный наспех диван и забыла с неглубоким сном. Ближе к вечеру Раздался звонок из больницы. Ваш племянник присвятя. Немедленно приезжайте. Когда Норика подъехал к больнице, откуда-то выскочил Нана. Прости, Нана. Тебе придется подождать. Голодный, наверное. Пока мелометель не ел ничего. Но заниматься к этому Норика сейчас не было возможности. В палате, как и всегда, Норика оставалось только наблюдать за действиями врачей. На дисплее электрокардиографа подсоединенного к Сатуру, волны сердечного ритма становились все слабее и проще. Через просветы между фигурами столпившихся у постели медиков, Норика плохо было видно лежавшего Сатору. Норика попыталась протиснуться между ними, и медсестра задела бедром прикроватую тумбочку, на которой стояли в рамочках две фотографии. Одна с Норико, а другая с Нана. И они упали на пол. Чтобы никто не наступил ненароком, сестра торопливо подняла их и вернула на место. Фото с Норико висело обычно в гостиной, а фотография с Нана Сатору стоял и у себя в спальне. И тут с улицы послышался истошный кошачий вой. Потом ещё раз, и ещё, и ещё. «Можно?» – начала Норика. Как всегда, слова у неё, опережали мысль. И она произнесла то, что в нормальном состоянии никогда бы не посмела сказать. «Можно я принесу сюда кота? Кота Сатору?» Ляпнуть такую несуразицу. «Я умоляю, разрешите принести кота? Что вы у нас спрашиваете?» Сядито отозвалась старшая медсестра. «Если вы будете просить...» то мы будем вынуждены сказать «нет». Норико опрометив выскочила из палаты и помчалась к выходу, не обращая внимания на табличку «По коридорам не бегать». Сбежала по лестнице, несолидно перепрыгивая сразу через две ступеньки. Распахнула наружную дверь. «Нана! Нана! Сюда!» Нана вылетела откуда-то из темноты, как белый пушистый шарик. Он вскочил на руки к Норико и вцепился в неё. Норико ворвалось в палату. «Сатору!» Врачи уже заканчивали свою работу норика протолкнулась к постели сатору сатору вот нана закрытые веки Сатору слегка дрогнули потом с трудом приоткрылись словно борясь с земным притяжением он посмотрел на нана потом на норика и снова на нана норика будто огнем обожгло изнутри она схватила руку сатору и положила ее на голову нана губы Сатору слегка шевельнулись голоса не было но норика евственного слышала благодарю Волна на мониторе электрокардиографа вытянулась в тонкую прямую ниточку. Нана несколько раз отёрся в бомб, безжизненную уже руку Саторо. «Умер», — констатировал врач. «Извините, но здесь нельзя находиться с кошками», — добавила старшая медсестра. «Прошу вас, вынесите кошку на улицу, поскорее». Неожиданно гнетущая атмосфера слегка разрядилась, лица смягчились, некоторые медсёстры завыбались, а потом, словно внезапно открылись шлюзы, Их поток. Норика зарыдала в голос. Она не рыдала а так с далекого далекого детства.